Глава четвертая В светлом зале знакомая мне барышня хлопотала возле облитого чаем господинчика. При виде меня оба окаменели, изобразив немую сцену весьма убедительно. Я величественно кивнула, чем озадачила их еще больше и быстро прошествовала мимо. Я не запомнила хитросплетение комнаты коридоров, шла уверенно, но абсолютно наугад — и отлично осознавала, что после того, как я укусила хозяйку этого места, мне одна дорога, подальше отсюда. И вовсе не потому, что я опасаюсь мести. Мне нечем кормить в этом доме ребёнка. Нечего есть самой. Из чего следует? Мне нечем кормить второго ребёнка. Я даже ещё не чувствовала малыша, но твёрдо знала. Я хочу, чтобы он появился на свет. Аннушка замерла, Уютно сопела мне в ухо и цеплялась за мою шею крохотными ручками. В каком помутнении была та, прежняя я, ее мать? Девушка с прекрасным именем Любовь, особо невеликого ума, импульсивная, податливая и наивная. Если у нее имелся хоть гран мозгов, какого черта она поперлась в родительский дом с ребенком, на что она надеялась? На чудо? У Аннушки не осталось никого, кроме меня. Она прижималась к единственному важному ей человеку, всем своим маленьким тельцем и чувствовала себя защищенной лишь в объятиях матери, какой бы хидной эта мать ни была. Может, Любовь не собиралась бросать дочь, рассчитывая на отцовское прощение и на спокойную безбедную жизнь. Она не догадывалась, что отец скончался и всем заправляет садистка-мать. Мне хоть так хотелось оправдать эту дурочку, потому что этой дурочкой теперь была я сама. «Барышня! Любовь Платонна! Сюда! Сюда!» Мне махала рукой невысокая потлатая старуха, держа открытой низкую дверь. И я послушалась. Был шанс, что старуха меня в этой клетке закроет, но что-то подсказывало, что шанс этот ничтожно мал. Старуха проскочила следом за мной в коморку. Иначе я не могла назвать помещение размером с ванную комнату в стандартной двушке. Тёмную, всё в паутине, из узкого окна под самым потолком пробивалась полоска света извне. А сесть я смогла только на подгнивший сундук. Прямо над моей головой жужжала попавшая в западню муха. Торопился к трапезе проворный крупный паук. Пыль поднималась от старых тряпок, сложенных стопкой в углу. Старуха закрыла за собой дверь, удовлетворённо кивнула, сунула за пазуху руку и вытащила завёрнутый в тряпичку калач. «Барыня, коня ей в подарок обойдётся!» — объявила старуха и торжественно вручила мне калач. Я взяла, глупо хлопнув глазами, ядовитая весёлая присказка старухи с её злобным тоном не вязалась. «А маленькой барышне кушать надо». Поди, старая корга одну кашу ей давала на воде. А что, барышня, детёнку-то каша. Борчата с каш синенькие да хиленькие. То ли дело в избе, детки. Особливо, когда корова есть. А с чем калач? Спросила я недоверчиво, его рассматривая. Калач был ещё тёплый. Аннушка протянула к нему ручку, но я медлила. Как бы моя дочь не была голодна, может, старуха туда... Крыс нашинковала, потому что в наличии коровы я сомневалась, вполне обоснованно. Яйца барышня да капустка. Барыня, коня ей вдоль да поперёк, яйца как золото пересчитывает. А кроме яиц, более сытного нет. Ничего, скажу, разбила яйцо. «Она же прикажет тебя высечь», — обречённо напророчил я и дала дочери калач. Она тут же вгрызлась в него крепкими зубками а и прикажет отмахнулась старуха ты барышня посиди настюжка тебе платье какое скумекает а я тебя по темно огородами до деревни сведу чего сорвалась а Барышни заплакали она покачала головой нахмурив кустистые брови улыбнулась глядя на маленькую анушку и наклонившись ко мне зашептала пока мяссты в горячке была Барыня коня ей в душу, барышню розгами сечь хотела. Одно лукищевский барин приехал, она и забыла. Не дело ты, барышня, удумала, ой, не дело дитя тут оставить. При барине покойном то одно было, а с барыней коня ей в радость. Забирай дочь, да ищи себе место. Тут тебе ни кров, ни стол, ни гривенек не попадет. Вон что за шесть годков стало. Она неопределенно кивнула в сторону двери, И деловито посоветовала. «Обожди не выходи никуда. Я, Аля Настюшка, тотчас придём». «Воды принеси», — попросила я ей вслед, и дверь закрылась. В доме царила тишина. То ли пузатый барин во фраке был причиной, то ли барыня до сих пор не могла прийти в себя от моих оплеух, то ли слуги соображали явно лучше, чем можно было предположить, и перестраховались, сунув меня в эту кунуру, но себя ли они спасали или меня. Я посмотрела на калач и решила, что без разницы мне мотивы дворни. Я буду пользоваться их расположением уже в силу того, что не принимала участия в издевательствах. Покойный барин, мой отец, возможно, был суров, но не имел привычки вымещать на крепостных злобу, а я та, прежняя я, сбежала еще при его жизни. Все переменилось, когда барин умер и перемены были не в лучшую сторону, как ни взгляни. Я опять закусила губу, неосторожно забыв, что она разбита, и Аннушка посмотрела на меня с таким испугом, что я моментально выкинула из головы все рефлексии. Чуть позже я проведу черту между прошлым и настоящим, своим и любовью, но не сейчас. «Это папенька сделал». Насупилась анушка указывая на мою губу, и я на долгую секунду проглотила язык. За какой-то проклятый час я успела узнать, почём фунт лиха, и, похоже, за лиха тут просят в втридорога. Разве он меня когда-нибудь бил? С улыбкой, больше смахивающей на скал, спросила я, с ужасом думая, что будет, если она ответит «да». И я этому не удивлюсь. В порядке вещей в эти времена битая женщина, хоть крепостная, хоть княжна, но где бы ни была, тогда эта скотина. В какой бы острог его не упекли, найду и сделаю его жизнь невыносимой, потому что его носили надо мной, видел ребёнок. Позёрство и попытка справиться. Я ничего не могу, разве что припугнуть потерявшую берега мать. Не знаю, что там за окном, кроме разорённого имения, Что за страна, какие в ней законы, порядки и правила, но вряд ли у меня много прав. — Нет, папенька нас любил, — подумав, отозвалася Анушка. — Мы к нему поедем? — Если только в ссылку. Но Настя сказала, что у него есть жена, вот пусть она и набивается в каторжанке. Явно не тот удел, который я хотела бы своему ребёнку, своим детям. — Нет, солнышко. Мы не поедем к папе. Мы уедем. Куда-нибудь далеко. А где дядя Аркаша? С детьми сложно. Детей важно уметь слушать, и тогда через буйную фантазию, через неправильно подобранные слова, искажённые ещё в силу возраста и роста восприятия реальности, можно узнать то, о чём никогда не расскажут взрослые, ненаблюдательные, спесивые, суетные, А если расскажут, то обязательно наврут и приплетут свои фальшивые эмоции. В голосе Анушки было столько тоски и любви, что я сделала безоговорочно правильный вывод. Тот самый Аркашка, который привёз меня сюда, мой друг. Иначе он никогда не завоевал бы сердце ребёнка. А вот к дяде Аркаше мы отправимся обязательно. В глубине дома послышались голоса. Я приложила палец к губам, сидим тихо, и Аннушка понятливо кивнула. Я, вслушиваясь в неразборчивую речь, подумала, что сделала, сказала или приказала моя мать, что малышка заортачилась и вывела этим её из себя. Анна — спокойный, ласковый и послушный ребёнок. Значит, мать потребовала что-то, что никогда не требовали от анушки ни отец, ни сама любовь. Возможно, Они такие требования не поощряли, и дочь знала об этом в свои года. До момента, разрушившего всю их жизнь, Любовь и Всеволод были прекрасными родителями. Малышка выглядит и ведёт себя как здоровый физический и психический ребёнок, и это с объективной точки зрения той, кем я являюсь — взрослой, состоявшейся, просвещённой и образованной женщиной 21 века. Анна льнёт к матери — не ждёт от неё подвоха, не боится задавать вопросы, и если не особенно скучает по отцу, то, очевидно, вряд ли он уделял ей столько же времени, сколько любовь. Без всяких сомнений, она искренне привязана к некоему Аркашке, и также без сомнений эта привязанность им заслужена. «Настяка! А ну, подлый, иди сюда!» Когда закончилась одна моя жизнь, Но я этого еще не понимала, и передо мной кружились стены, и новая реальность начинала приобретать явственные черты, мать показалась хрестоматийной барыней, чопорной, сдержанной, ровной такой. Какими живописали господ помещиков-литераторы. Спустя пару минут я убедилась, что классиками нарекли тех, кто не стеснялся показывать жизнь, как она есть. Классика не слог а беспристрастность. По коридору прошелестели шаги, и я услышала елейный голос старой крестьянки. «Ты по что кричать, матушка? Нету Настики, на двор пошла. А может, стирать на речку? Ты, матушка, чего надо мне, скажи. Я всей минуты вернусь». Я не смогла не восхититься ее выдержкой. Воистину, что нас не убивает, то делает сильнее. Старуху года издевательств закалили крепче сталью. «Где эта дрянь? Чтобы ноги ее не было в этом доме?» «А вот это она уже обо мне». «Так не кричи, матушка!» — возмутилась старуха. «Я не глуха покамест На двор али на речку пошла. А коль ты Настику в доме видеть не желаешь, так я скажу». «Дура, гапка!» — фальцетом взвизгнула мать. «Где Любовь Платоновна?» Дворянское воспитание напоминает психическое расстройство. Но утешать себя этим неправильно. Для крестьян я, пусть даже избитая, униженная, посрамлённая, всё равно барыня. И мать всегда будет помнить об этом и напоминать всем остальным. Я почём знаю, матушка? Актёрский талант Агапки был выше всяких похвал. Мне не к чему было придраться. Как её вынесли беспамятную, я её с той пары не видала. Моё дело — кухня да куры твои, а за барышнями ходить. Вон пошла!» Агапка прошелестела лоптями мимо двери, а мать продолжала бушевать. Вероятно, никого больше в доме не осталось, и виск её был направлен на мою младшую сестру. Я различила звук пощёчины, негромкий плач, хлопнула дверь совсем рядом. Но Настя была права, а мать не совалась на холопскую половину. Всё стихло, и анушка прошептала. «Мама, давай уедем отсюда!» Скоро ты начнёшь плакать, солнышко. Просить есть, и мне придётся что-то придумать, чтобы убедить тебя потерпеть. Я не могу ни выйти, ни обнаружить себя. Это немедленно скажется на прислуге, а без них я отсюда не выберусь, хотя бы потому, что я не одета и не знаю, куда мне идти. Мне нужна крыша над головой на первое время. Если бы я была одна. Но у меня на руках дочь. Под сердцем растет дитя, и я не знаю, пока девочка или мальчик. Мне доводилось отказывать себе во многом ради Юльки, творить семейным бюджетом магию, пока денег не стало столько, что я перестала их считать в пределах повседневных расходов. Но я знала свои права свои обязанности, знала, где проходит та грань, за которой я стану преступницей. Я знала, куда идти, кому звонить, кому обращаться. Мои интересы защищало государство, с которым я была знакома с самого детства. Я не боялась никого и ничего. Я не совершала ничего противозаконного. Исправно платила налоги, и у каждого встреченного полицейского могла требовать меня защитить». Какое здесь положение у той, кто родил ребёнка вне брака? У той, кто сбежал из дома? У той, кто, пусть незаконная, но жена человека, осуждённого за растрату? Короткий опыт общения с матерью и дворни намекал, что положение мою в разы хуже губернаторского. Меня не считали за добропорядочную и достойную, но касалось ли это только социума с его вечным делением свой-чужой, или также беспощадной государственной машины. Аннушка задремала, и я тоже откинулась на спину, пристроила голову возле щербатой рамы. Я молода и полна сил, раз мне хватило немного поесть, и я совершенно восстановилась и бросилась защищать своего ребёнка. Я здорова, и к этому привыкнуть сложнее всего, хотя тело я ощущаю своим, но временами забываю о боли. Ах, да. Я осторожно переложила спящую дочь на другую руку, извернулась, задрала подол рубахи, бесстыжа раскорячилась на запротестовавшем сундуке и осмотрела рану на ступне. Ничего страшного, крупная заноза. И я выдернула ее, легкомысленно понадеявшись, что заражение крови не получу. Я не умею ни шить, ни ухаживать за скотиной, я даже не видел ее никогда нигде, кроме как в зоопарке. Я представляю, как выглядит огород в рамках учебника по ботанике. Я не сяду на лошадь, понятия не имею, как ткать, а если начну топить печь, сожгу деревню, что мелочиться. У меня в арсенале навыки ведения хозяйства, знакомые любой моей современнице. Но оценят ли практичность икону XXI века в этой эпохе или условная эстетичность, и что скажут люди, значит больше, чем куча свободного времени и пространства. Я умею готовить салатик и суп из ничего. Умею создавать порядок из хаоса минимальными средствами. По-настоящему умею ладить с детьми. Когда-то я ларёк с кривыми гвоздями превратила в торговую империю. Но даже с дипломом экономиста я не применю эти знания здесь просто по той причине, что производство и потребление до изученного мной в теории на практике уровня не доросли. Я не знаю спрос в этом обществе, не зная, что могут производить дёшево и быстро. Пойти в экономке к любой адекватной барыне лучше всего. У меня будет комната, стол и даже немного денег. Срок беременности очень мал. В запасе у меня месяцев пять. Я смогу накопить достаточно, чтобы нанять няню для малыша. А если мне сказочно повезёт, то у новой работодательницы тоже будет младенец. И договориться, чтобы и за моим ребёнком был пригляд, я смогу. Ведь бизнес — это умение договариваться. Главное, чтобы слава изгоя не тянулась за мной, а общество не имело обыкновения тыкать пальцем и плевать в лицо тем, на кого укажут, и на это надежды никакой. остракизм оставался любимой забавой и в мое время, но я рассчитывала справиться. Черт его знает, конечно, как. Открылась дверь, в комнатке появилась Настя с ворохом, разноцветного тряпья. «Вот барышня! В лукищего бегала, раздобыла!» Запыхавшись, доложила она, без церемонии толкая дверь крутым бедром. Со счастливой улыбкой полумёртвое лицо выглядело пугающе полумаской. Настя развернула передо мной навёхенькие рубаху и сарафан, и я живо вообразила, сколько это всё стоит. Пусть одежда крестьянская, цена и не тысячи, Но ради любого шматья в этом веке, не задумавшись, убивали. «Где ты взяла деньги?» В ужасе прохрипела я. Картины мне рисовались жуткие. «Пустая барышня!» — отмахнулась Настя. То бабы воронихе У нее прошлым летом младшая дочь родами померла. А ворониха-куркулиха сидит сычихой на добре. Даже приданная забрала. Темные глаза Насти смеялись, а лицо оставалось серьезным. Я выдохнула и посчитала, что до криминала не дошло. Но, — протянула Настя, притворно дуясь на меня за забывчивость, — барышня, да она же мне тётка родная, мать же мою из Лукищева забрали, куркулиха-то ворониха, так и есть. А как я сказала, что барыня мне жениха сыскали, так она обрадовалась, сарафан да рубаху дала, даром. Подымайтесь, обрежу вас, стемнеет скоро. Вас Агапка дворами выведет. Только Настя отвела взгляд, и я догадалась, что она набирается смелости сообщить мне скверную новость. Коляску вашу с лошадью барыня Давича заезжим купцам продали, барышня. Аркашка... Она сглотнула, упрямо уставившись на задумавшегося паука. Мужики Лукищевские сказали... Исчез он, и не видали его больше.